Женни почувствовала, как волна холодного бешенства внезапно поднялась в ней. Она вскочила. «О, как осуждала она сегодня свою мать! Непонимание, черствость, эгоизм! Сказать тебе правду?» Отчеканила она, подходя к госпоже де Фонтенен. «Если кто-нибудь из нас плохо разбирается в себе, так это ты, да». Ты думаешь о своем будущем, а не о моем. Я сделала сейчас одно открытие. Оказывается, ты всегда любила меня только для себя, для себя одной. Эта ревность восстановила тебя против нас. Ты ревнуешь, ревнуешь. Ты думаешь только об одном, о том, чтобы эгоистически удержать меня возле себя. Так вот, не рассчитывай на это поздно. «Мне жаль, что приходится доставить тебе это огорчение, но лучше будет, если ты узнаешь как можно скорее. Сегодня вечером Жак уезжает в Швейцарию, и я, я еду с ним». «Сегодня вечером? В Швейцарию?» Чуть слышно прошептала госпожа де Фонтанен. «Это не необдуманный шаг. Мы решились на него еще до твоего возвращения. Сегодня отходит последний поезд, с которым... Ты сегодня вечером? Да, сейчас. Нет, ты этого не сделаешь, Женни. Этого не будет. Что бы ты ни говорила, что бы ты ни делала, мама, это не поможет, — возразила Женни оскорбительно резким голосом. Теперь никто не заставит нас переменить решение. Я не соглашусь на это, слышишь? Вместо всякого ответа Женни пожала плечами. «Ты слышишь меня, Женни? Я запрещаю тебе ехать!» «Бесполезно настаивать, мама, повторяю тебе!» «Впрочем, вместо того, чтобы осуждать меня, тебе бы следовало, если бы только у тебя было сердце!» «Если бы у меня было сердце!» — пробормотала госпожа де Фонтанен. «Она забыла все остальное! Ей запомнились только эти ужасные слова!» да если бы ты по настоящему заботилась о моем счастье крикнула Женни, совершенно потеряв самообладание если бы ты любила меня ради меня самой то сегодня бы ты на этот раз госпожа де фонтаннен не выдержала она сжала руками лоб и заткнула уши чтобы избавиться от этого голоса который пронизывал ее насквозь решает предвечный а не создание его подумала она закрывая глаза «Господи, да будет воля Твоя!» Она услышала глухой шум и боязливо подняла голову. Женни уже вышла из комнаты, хлопнув дверью. Ее шляпы и вуали больше не было на кровать «Надо молиться!» «Молиться!» — повторяла себе госпожа де Фонтанен. Она не могла отогнать от себя образ Женни, той Женни, которую она видела сейчас здесь, иступленной, Дерзко стоящая перед ней. «Господи!» — вызывала она, — «помоги мне, дай мне силу. Нет ничего непоправимого. Мы никогда не должны отчаиваться в своих созданиях». Медленно, два раза подряд, она повторила про себя слова священного писания «Невзирай на видимое, на невидимое устремляй взор твой, ибо видимое приходящее, а невидимое вечно». Наконец, первая минута отупения миновала, и ум ее заработал с неожиданной энергией. Совершенно разбитая, согнувшись, сложив руки, госпожа де Фонтанен продолжала неподвижно сидеть в своем глубоком кресле. Но в голове у нее прояснилось. Она терпеливо старалась разобраться в себе. Как всегда в дни испытаний, она силилась проанализировать свою скорбь, с точностью очертить ее границы, превратить ее, если можно так выразиться, в нечто определенное, в нечто такое, что можно было бы извлечь из души и принести в дар Богу. Все, что не принесено в дар Богу, потеряно. Нельзя сказать, чтобы отъезд Женни в Швейцарию больше всего волновал госпожу де Фонтанен в данную минуту. К тому же она не могла заставить себя по-настоящему поверить в этот отъезд. Нет, права она была или не права, но больше всего она страдала от того, что ее обманули. Оскорбление, истинное, глубокое оскорбление заключалось именно в этом. Она наивно думала, что ее полное понимание, нежность, свобода, которую она предоставляла Женне даже тогда, когда та была еще ребенком, создали и у нее, и у дочери прочную привычку к обоюдному доверию. Что Женни не может принять какое-либо важное решение, не предупредив ее, не получив ее согласия. И вот в самую критическую минуту своей жизни Женни утаила от нее все, и даже воспользовавшись ее отсутствием, поступила так, проявила такое притворство, какого можно было бы ожидать только от девушки, которая воспитывалась в обстановке самой суровой зависимости, и теперь во внезапном порыве возмущения освобождается от давящей, неоправданной, невыносимой опеки. Разумеется, несмотря на тяжелую сцену, только что имевшую место, Госпожа де Фонтанен не сомневалась в привязанности дочери. Так же, как и сама она не чувствовала, что ее материнская любовь ослабела. Нет, сейчас было задето ее доверие. Доверие, такое, какое она питала к Женне, останется искалеченным навсегда, после того, как его обманули так грубо. Такая же любовь, как прежде, да. Такое же доверие? Нет, оно уже не вернется. Эта мысль привела ее в отчаяние. Она опять взяла свою Библию и открыла ее на удачу. Ей удалось без особого труда сосредоточить внимание на тексте. Мало-помалу к ней возвращалось спокойствие, странное, неожиданное, почти пугающее спокойствие — И вдруг, еще более внимательно вглядываясь в себя, она открыла страшный секрет этого спокойствия. Какое-то чувство только что без ее ведома родилось в ее душе и легко, но вместе с тем уверенно уже разрасталось в ней. Чувство, которое уже было знакомо ей, которое она испытала однажды, в самый горький период ее жизни, когда... Не в силах переносить дольше бесплодные страдания, она решилась отделить свою жизнь от жизни Жерома, чувство, скорее, инстинктивной реакции, нечто вроде естественной самозащиты. «Лекарство, — подумала она, — которое мудрая природа находит в нас самих, чтобы дать нам силы перенести иные страдания». Она положила книгу и стала пытаться уточнить, дать название тому, что чувствовала. «Покорность судьбе? Отрешенность?» Да существует ли термин для обозначения этой смеси двух столь противоречивых чувств нежности и равнодушия? «Равнодушие» — это грубое слово заставило ее содрогнуться мысль что материнская любовь подобная той какая долгие годы наполняла ее сердце способна вдруг отстыть под напором событий под влиянием равнодушия эта мысль в настоящий момент не лишенная известной сладости могла оказаться в будущем новым испытанием госпожа де фонтаннен закрыла глаза она решила не заглядывать вперед да будет воля твоя еще раз прошептала она Но горе сломило ее. Она снова уронила голову на руки и заплакала. Женни с отчаянной твердостью решила бежать. Инстинкт предупреждал ее, что если она хочет выдержать характер и привести в исполнение это намерение, от которого зависит все ее будущее, то ни в коем случае не надо больше видеться с матерью и даже не надо позволять себе думать. Она помчалась в свою комнату, с лихорадочной поспешностью побросала в чемодан белье, несколько черных платьев, затем, стиснув зубы с горящими щеками, снова надела шляпу, вуаль, и даже не взглянув в зеркало, выбежала из дому, как будто за нею кто-то гнался. «Теперь я, одна и свободна», С упоением и ужасом думала она, быстро спускаясь по лестнице. «Теперь у меня действительно никого нет, кроме него». На улице у нее на мгновение закружилась голова. Куда идти? Жак будет ждать ее в буфете не раньше двух часов, а сейчас не больше двенадцати. Все равно проще всего, раз она уже с багажом, сейчас же сесть в трамвай, который идет по бульвару Сен-Мишель, Затем пересесть в другой, тот, что идет по бульвару Сен-Жермен, и доехать до Леонского вокзала. Ей посчастливилось сразу попасть в трамвай и найти место на площадке. «Не думать», — говорила она себе. «Не думать!» Это удалось ей без особого труда, потому что вагон был переполнен, и разговор в нем шел общий и шумный, словно после несчастного случая. «А браки, сударыня, браки!» Сегодня утром в мэриях у окошечек в отделе актов гражданского состояния служащие просто голову потеряли. Столько мобилизованных женятся перед отъездом. Как так? А о формальности? Все это упростили. На войне как на войне. Сейчас вполне уместно будет это сказать. Если у вас есть при себе два метрических свидетельства и военный билет — Вы можете в пять минут узаконить какую угодно старую связь. Знаете, я это одобряю. Нравственности вообще... О, что касается нравственности, этого нам не занимать. Во Франции все на высоте, когда нужно. Я живу у фортов, и, знаете, призывные комиссии в нашем районе осаждаются с раннего утра. Масса добровольцев. Нет, поправил военный врач в мундире. Прием добровольцев еще не открыт. Люди приходят навести справки, может быть, записаться. Трамвай, который шел с площади Бастилии, тоже был переполнен. Пассажиры теснились в проходах между скамейками. Тем не менее Женне удалось сесть благодаря любезности какой-то пожилой дамы, которая, видя, что ее стесняет багаж, уступила ей место своей маленькой дочке укачиваемая шумом трамвая и гулом голосов, Жень, чтобы убежать от собственных мыслей, охотно прислушивалась к фразам, которыми обменивались над ее головой. Перед улицей Сен-Жак трамвай вынужден был остановиться, чтобы пропустить полк легкой артиллерии, направлявшийся к Сорбонне. Как видно, весь гарнизон уже потихоньку покинул Париж. Чувствуется, что есть руководство, все идет по-военному. Да, судя по началу, это протянется недолго. Я был во время отпуска в Вагезах, в Рибо-Виллерию, и знаете, что я вам скажу? Когда видишь наших храбрых солдат, особенно наших славных пехотинцев, на душе становится спокойно. А все-таки мы струсили, отступили на 10 километров. «Бросьте! Когда у них будет двадцать миллионов русских штыков сзади, да мы спереди!» Хозяин гостиницы, где я живу, рассказывал, что один приезжий из Люксембурга видел, как французский летчик налетел прямо на цепелин и проткнул его, словно мыльный пузырь. «Надо остерегаться ложных известий», — сказал кондуктор. «А то один пассажир только что рассказал, будто сегодня ночью...» В Эльзасе была одержана решительная победа. Ну, это уж он, конечно, хватил. Но вот мне говорили, что около Нанси видели патрули Бошей. Около Нанси. Что за ерунда? А кто-нибудь слышал о том, что взорвали мосты в Суассоне? Кто, мы или они? Разумеется, мы. В Суассоне. Это мог сделать шпион. Надо смотреть в оба, шпионов теперь полно. Одной милиции тут не управиться. Надо, чтобы каждый зорко следил в своем квартале, в своем доме. Мой брат служит на орлянском вокзале. И вот его жена рассказывала, что видела, как их сосед прятал у себя под кроватью германское знамя. — Что касается меня, — сентенциозно заявил какой-то господин Спенсне, — я считаю, что немец имеет право крикнуть. Да здравствует Германия. Разумеется, при условии, что это не будет носить вызывающий характер. Что делать? Они там все такие. Это не их вина. На площади Мобер новая остановка. Мостовую загораживала целая толпа. Женни заметила в начале улицы монж разъяренную банду, которая, вооружившись толстым бревном, с грохотом вышибала витрину магазина под вывеской Молочная Магги. Магги — фирма по изготовлению и продаже пищевых концентратов, основанная швейцарцем Юлиусом Магги, 1848-1912. Примечание редакции. У пассажиров в вагоне разгорелись страсти. Молодцы, ребята! Магги — это пруссак, сказал господин в Пенсне. И даже уланский полковник, аксиом Францес, «Давно уже!» — разоблачило его. «Он только и ждал мобилизации, чтобы сделать свое дело». Говорят, сегодня утром в одном бельвиле он отравил своим молоком больше сотни наших ребят. Жень не видела движение тарана. Она слышала, как он глухо ударялся о железный ставень. Наконец железо подалось. Внутри в дребезге разлетелись стекла. Толпа, скопившаяся перед лавкой, ликовала «Долой Германию! Смерть предателям!» На краю площади расположился взвод полицейских самокатчиков, которые сошли со своих велосипедов. Они издали наблюдали сцену, не вмешиваясь. В конце концов, на Францию напали. Народ сам творил правосудие. Оставалось только предоставить ему свободу действий. Наконец трамвай доехал до Леонского вокзала. Во дворе было полно народа. Женни, таща свой чемодан, пробилась через толпу, добралась до буфета и заняла там место. Через широко распахнутые двери резкий дневной свет волнами вливался в зал. Забившись в дальний угол, Женни сжимала влажные руки. Несмотря на то, что было еще слишком рано, чтобы надеяться увидать Жака, Она не отрывала глаз от входа. Стояла удушливая жара. От неудобной обитой кожей скамейки, от только что перенесенных толчков трамвая, уже не болело все тело. Яркий свет слепил глаза. Люди беспрестанно входили и выходили, отчетливо выделяясь на светлом фоне. Некоторые торопливо шагали по тротуару, подталкивая тележки с багажом женне вдруг схватила свой чемоданчик стоявший с ней рядом и засунула под стол затем опять поставила его на скамью и снова устремила взгляд на дверь ее суетливые жесты выдавали лихорадочное возбуждение в трамвае ей удалось рассеять сейчас она была беззащитна Перед самой собой и мысль о том, что, может быть, ей придется просидеть здесь одной, во власти этой жгучей тревоги еще целый час, наполняла ее невыносимой тоской. Она всячески старалась заставить себя думать о пустяках, занимала свой ум множеством безобидных мелочей, но чувствовала, как над ее мозгом реет, словно хищная птица, круги которой все стужаются, ужасная мысль, которую до сих пор ей удавалось держать на расстоянии. Чтобы защитить себя от нее, она с минуту пыталась разглядывать окружавшие ее предметы, сосчитала подковки в хлебнице, кусочки сахара на блюдечке, затем снова устремила взгляд на дверь и начала следить за входившими и выходившими людьми. Какая-то женщина с непокрытой головой, с сидеющими волосами, переступила порог. Она села за ближайший свободный столик у входа и тяжело облокотилась на него, закрыв лицо руками. И воспоминания, которые не отгоняла от себя, которые только и ждало возможности обрушиться на нее, сейчас же завладела ею. Она увидела перед собой мать, в той позе, в какой она оставила ее, сидящей в глубоком кресле, сжимающей виски руками. Что она делает теперь? Подумает ли о завтраке? Жень не представила ее себе в неприбранной кухне, перед грязной посудой, перед двумя приборами. И на этот раз уже она, закрыв глаза, склонила голову и истиснула лоб руками. Несколько минут она просидела так, не шевелясь. «Ты ревнуешь. Если бы только у тебя было сердце». Она повторяла про себя собственные слова и не понимала теперь, как могла их произнести, не понимала, как могла уйти после того, как произнесла их. Когда, наконец, она подняла голову, ее лицо было спокойно, сурово, и на щеках виднелись следы пальцев. К чему думать? сказала она себе. «Я должна сделать это, и только это». Еще с минуту она сидела неподвижно, с застывшим взглядом, раздавленная тяжестью своего решения. Она колебалась теперь только в одном пункте. Этот шаг, этот неумолимый долг, будет ли она ждать Жака, чтобы исполнить его? Зачем? Чтобы посоветоваться с ним». Так значит, в ней еще таится постыдная надежда, что он разубедит ее. Нет, ее решение непреклонно. В таком случае надо как можно скорее прекратить муки матери. Она выпрямилась и подозвала официант Откуда можно послать пневматичку? Почта? Она должна быть открыта в такой день, как сегодня. Ну вот она. Ее видно отсюда. Голубой фонарь. Посмотрите за моим багажом. Я сейчас вернусь. Она убежала. Почта действительно оказалась открытой. Штатские военные осаждали окошечки. Она попросила голубой бланк и быстро написала. Дорогая мама, я была безумна. Я никогда не прощу себе горя, которое причинило тебе. Но я умоляю тебя понять, забыть. «Я остаюсь. Я не уеду сегодня с Жаком в Швейцарию. Я не хочу оставлять тебя одну. У него же последний срок. Он должен ехать непременно. Я приеду к нему позже. Надеюсь, что вместе с тобой. Да? Ты не откажешься поехать со мной, чтобы я могла снова встретиться с ним? Мне бы следовало вернуться домой сейчас же, прибежать поцеловать тебя» но было бы слишком тяжело не провести с ним все эти последние часы перед его отъездом. Вечером я вернусь к тебе и объясню все, дорогая мама, чтобы ты могла простить меня. Ж. Она запечатала письмо, не перечитывая. Ее руки и все тело дрожали, от холодного пота белье прилипало к коже. Перед тем, как бросить письмо в ящик, она удостоверилась, что оно будет доставлено через час. Потом медленно перешла через площадь и снова уселась в углу буфета. Успокоило ли ее хоть немного то, что она сделала? Она задала себе этот вопрос, но не смогла на него ответить. Она была обессилена своей жертвой, обессилена, как после потери крови. Полна такого отчаяния, что даже страшилась теперь прихода Жака. Вдали от него она чувствовала в себе больше силы, чтобы сдержать свое обещание. Она сделала попытку образумить себя через несколько дней. Через неделю. Самое большее через две. Две недели без него. Ее ужас перед этой разлукой мог сравниться разве только со страхом смерти. Когда, наконец, в рамке двери появился силуэт Жака, Женни поднялась, и прямая, бледная, ослабевшая, продолжала стоять на месте, глядя на него. Он увидел ее и с первого взгляда понял, что произошло что-то серьезное. Трагическим жестом она отклонила все вопросы. Не здесь. Выйдем. Он взял у нее из рук чемодан и вслед за ней вышел из зала. Она сделала несколько шагов по тротуару в толпе, потом внезапно остановилась, и, подняв на него полный отчаяния взгляд, сказала очень тихо, очень быстро, «Я не могу ехать с тобой сегодня». Губы Жака приоткрылись, но он ничего не ответил. Он нагнулся, чтобы поставить чемодан на землю, и перед тем, как выпрямиться, успел, почти не сознавая того сам, придать своему лицу нужное выражение — Это выражение, испуганное, недоверчивое, совершенно не отражало первой молниеносной мысли, которая мелькнула у него помимо воли. «Моя миссия. Теперь я свободен». Пассажиры, солдаты толкали их. Он увлек Женни к углублению в стене между двумя столбами. Прерывающимся голосом она продолжала. «Я не могу ехать. Не могу оставить маму. Сегодня не могу. Если бы ты знал, я была с ней ужасна». Она смотрела в землю, не решаясь встретиться с ним взглядом. Он же внимательно всматривался в нее, губы его дрожали, глаза были мрачны, и он наклонялся к ней, словно желая помочь ей говорить. «Понимаешь», — прошептала она, — «я не могу уехать после того, что было. Понимаю, понимаю», — отрывисто произнес он, — «я должна остаться с ней. Хотя бы на несколько дней. Я приеду к тебе скоро, как только смогу». «Да», — сказал он силой, — «как только сможешь». Но про себя подумал, «Нет, никогда. Это конец». Несколько секунд они стояли, не глядя друг на друга, оцепеневшие, безмолвные. Сначала она собиралась поделиться с ним тем, что произошло между нею и матерью, но она даже не помнила сейчас всех подробностей, не помнила связи между ними, да и к чему. Она чувствовала себя бесконечно одинокой в центре этой личной, непередаваемой драмы, в которой Жак совершенно не участвовал и которой он навсегда останется чужд. И он тоже в эту минуту чувствовал себя бесконечно далеким от Женни, далеким от всех. Героизм, которым он упивался в течение последних двух часов, изолировал его от окружающего делал непроницаемым для всякого обыкновенного человеческого переживания. Словно часы, остановившиеся от сотрясения, его ум застыл на первых несших с собой освобождение словах, произнесенных Женни «Я не могу ехать с тобой». Страдания, разочарование о котором говорила его поза, не были притворны, но они были поверхностны. Последние путы рвались». Сейчас он уедет и уедет один. Все упрощалось.